Густо окрашенной тушью У пяти из них краска, к нашему удивлению После экспозиции на солнечном свету съежилась Причем образовались очень узкие трещинки Через которые проходило немного света Эти пять случаев были отброшены Из остальных четырнадцати семидолей Нижние половинки которых в течение всего времени находились на полном свету Семь оставались совершенно прямыми и вертикальными Одна изогнулась к свету значительно, а шесть слегка Однако оставшиеся открытыми основания большинства из них были почти совершенно прямы Возможно, что немного света могло отражаться вверх от почвы и входить в основание этих семи трубок, так как солнце светило ярко, хотя на почве вокруг них и были положены куски зачерненной бумаги. Тем не менее, семь слегка изогнутых семидолей вместе с семью прямыми по своему виду представляли в высшей степени замечательный контраст со многими другими проростками в тех же горшках, Не подвергшимися никакой обработке Затем у десяти из этих проростков зачерненные трубки были удалены И после этого в течение восьми часов они находились перед лампой Девять из них изогнулись к свету сильно и один умеренно Доказывая этим, что прежнее отсутствие всякого изгиба в базальной части либо наличие лишь слабого изгиба, были обусловлены затемнением верхней части. После аналогичной серии экспериментов с использованием колпачков из лавяной фольги, автор сделал вывод. Из этих нескольких серий опытов, включая опыты со стеклянными трубками и опыты со срезанием верхушек, мы можем заключить, что затемнение верхней части семидоли фоларис препятствует нижней части изгибаться, хотя бы она полностью была освещена с одной стороны. Мы должны следовательно заключить, что когда проростки свободно выставлены на боковой свет, то из верхней части в нижнюю передается некоторое Влияние, заставляющее последнюю изгибаться Наблюдения Дарвина привели его к выводу о том Что в клетках, находящихся у самого окончания калиоптиля Образуется какое-то особое физиологически активное вещество Сильно ускоряющее растяжение клеток и их рост Позднее в результате кропотливой работы ученых холодный ивент, удалось выделить и исследовать это вещество, которое было названо ауксином. Фитогормон, гормон растительного происхождения ауксин, как теперь известно, влияет почти на все стадии роста и развития высших растений. Он образуется в молодых, активно растущих частях растений. В точках роста стеблей, в верхушках корней, в молодых листьях и почках Ауксин способен передвигаться вниз по стеблю или вверх по корню Весной ауксин движется вниз по стеблю и стимулирует деление клеток, определяющие рост стебля в толщину Большое количество ауксина на нижней стороне ствола, наклонившихся деревьев, приводит к тому, что в клетках этой стороны развиваются особенно прочные стенки. Под влиянием ауксина на корнях образуются первичные волоски. Ауксин удерживает почки в дремлющем состоянии, предотвращает опадение листьев. Под его контролем находятся некоторые стадии развития плодов, например, увеличение их размера. И, наконец, неравномерным распределением ауксина в осевых органах объясняются ростовые движения у растений.